привела бальзаму сюда. Напрасно пытался он представить ее себе, с трудом взбираясь темной ноябрьской ночью по узкой тропинке серпантином вьющейся по склону одной из вершин Фогельсберга. Было довольно холодно, и пронизывающий дождь проникал сквозь его плащ. Он думал о Лоренце, оставшейся в успокаивающем тепле постоялого двора. Он прочел опасения в ее последнем взгляде. Эта незнакомая страна, ее мрачная погода, таинственные голоса, которые привели их в сердце маркграфства Гессена, все это вновь пробуждало римские предрассудки. Но Бальзамо знал, что не может больше отступить, что он пришел к цели. Цели, которую он преследовал, применяя даже наихудшие средства.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 Из-за алтаря появилась фигура человека, закутанного в длинный белый плащ. Вновь пришедший был без маски. Бальзамо мог разглядеть его лицо с гордыми чертами под высоким лбом мыслителя. Он был очень смуглый, а его глаза не поддавались описанию, но даже Бальзамо не мог вынести их взгляд. Его руки и ноги были прекрасны.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 Оба мужчины молча дождались, пока белые тени покинут зал, и когда Бальзамо собрался выполнить свою миссию, Сен-Жермен остановил его. «В этом нет необходимости. Я не поеду на Мальту».